Космопорт «Ватерло» обволок нас привычной по духотищей. Дальше, спустившись по трапу, я попала в жаркие объятия ветра, обласкавшего запахом гари от дюз корабля и чем-то плавящимся от жары и спускающим при этом мерзкую вонь. Вдобавок ветер щедро швырнул пыли в лицо. Хорошо очки спасли глаза от песка, поземкой, путавшегося под ногами или маленькими вихревыми потомками, устремлявшегося вверх. Перед выходом с корабля я надела строгое по меркам трунов платье кораллового цвета. Двухъярусная, расклешенная юбка до колен, приталенная с помощью черного широкого пояса вверх с вырезом, края которого элегантно топорщатся, приоткрывая вид на полную грудь. Безусловно, вырез глубокий, но благодаря волнистому краю смотрится чуть-чуть игриво, не более. И завершили мой наряд красивые босоножки на высокой платформе. Ножка в этом чуде дизайнерской мысли очень изящно смотрится, а красные ремешки, украшенные стразами, обвивают голень почти до колен. Пришлось обуть их, потому что на плоской подошве удобнее ходить по неровной поверхности. Волосы я не стала собирать хвост, привычно убрала с висков заколками и бабочками. И теперь ниже рукавов, у локтей, прядки щекочут кожу. Признаться, сейчас я похожу на мультяшную феечку, образ которой в последнее время снова популярен. Только крылышек не хватает, а так слишком блестящая, слишком нарядная и совершенно не вписывающаяся в предложенные декорации. «Очень жаль, но у меня не было времени приобрести иную, более практичную подходящую одежду. А ее на Трунагеше еще поискать надо. С лупой». Обслуживающий персонал космопорта встретил нас с Уалой недоуменными взглядами. Вернее, меня. И придраться к ним по справедливости не за что. Еще бы. Строгий мрачный капитан Обоуз, рядом с семенящей сверкающей феечкой, за которой в полуметре над землей парит черный прямоугольное нечто, состоящее из различных ячеек и несущее на себе ярко-синие чемоданы в красных бабочках и зеленых стрекозах. Сюрды только. Моих верных нанатов капитан тоже сначала пытался пощупать и разобрать, а сейчас к ним уже привык. Мы погрузились в работ и направились к начальнику базы. На Ватерлоо до сих пор заправляет землянин, в данный момент генерал Зыков. Темное, как мне показалось, невзрачное трехэтажное здание было видно издалека. Оно быстро приближалось, вызывая у меня иррациональный страх, и еще более странное возбуждение и предвкушение. Новые открытия, исследования, полевые работы — все это будоражит кровь и воображение. Бот замер на площадке, посыпанной желтым песком, от которого к зданию вела аллея из корявых пожухлых деревьев. Они, бедненькие, изо всех селенок, пытались выжить в здешнем сухом жарком климате. Но, судя по жалкому виду, борьбу за жизнь в царстве раскаленного песка проиграют. У меня самой песок попал в босоножки и забился между пальцами, добавляя неприятных ощущений от ватерлоо. У входа нас встретил караульный, и с немейшим любопытством, хоть и тщательно скрываемым, таращился на меня и паривший рядом багаж. Оценив его габариты, я поняла, что в двери такая конфигурация нанотов не пройдет. Сжав сережку с фальшивыми гранатами, активировала модуль управления и приказала на перестроиться. Черная блестящая масса, не приземляясь, завибрировала, и словно мазутная клякса, бесшумно стремительно перетекла, уплощаясь и вытягиваясь, распределяя багаж, как на ленте транспортера. Проходившие по дорожке мимо военные притормозили, с удивлением наблюдая за происходящим. А я мысленно усмехнулась. Мои продвинутые коллеги, увидев прототип Нанатона при оформлении патента тоже замирали с открытыми ртами и широко распахнутыми глазами. Тогда многие выказывали недоумение, зачем использовать фактически оружие в качестве носильщика багажа или гравитумбы. Они еще не знали всех возможностей и функций Нанатона. Внутри здания царила прямо-таки волшебная прохлада. А вездесущий песок даже сюда забрался, едва слышно шурша под ногами. Согласно карте схеме, по которой я мазнула глазом в холле, внизу расположены служебные кабинеты, а на двух верхних этажах жилые помещения командного состава базы. В приемной адъютанта не оказалось, а древнего образца распашная дверь одного из двух кабинетов была приоткрыта, что позволяло отлично слышать мужские голоса. Разговаривали двое, один мощным басом, второй мягким вкрадчивым баритоном, и у обоих в голосе явственно звучало недовольство. «И долго мне здесь этого ботаника ждать?» «Они уже час назад приземлились», — вопрошал Баритон. «Вся группа в сборе, а мы жаримся на этой выжженной планете». «Торопишься на тот свет, Хеллир?» — осадомился Бас. «Зыков, а ты оптимист, я погляжу». «Так-так, значит, Басит тот самый главный на Ватерло генерал». «Да ладно, сколько мы друг друга знаем? Чего скрывать шансы, что вы вернетесь пятьдесят на пятьдесят? Что по тебя язык отвалился, предсказатель недоделанный». Кратчевые нотки в мягком голосе исчезли, впрочем, как и сама мягкость, превратившись в сталь. «Хорошо. Ради тебя, мой друг, заделаюсь в оптимисты». Добродушно рассмеялся Бас. «Кончай болтать. Лучше свяжись с курьером, узнай, где там нашего ботаника носит. Неужели тоже решил под умирающего закосить, увидев здешний богий пейзаж? Заметь, и я, как оптимист, хочу тебя порадовать». С ярко выраженным предвкушением в голосе продолжил Бас. «Твой ботаник — женщина». «Ты шутишь?» — разозлился баритон. «Профессор Кубург, насколько я понимаю, в ваших земных фамилиях мужчин и...» «Увы, дружище, в данном случае это женщина. И везут ее с Трунагеша». Снова гормоподобный смех. А у меня в груди все сжалось о злости. Уала дернулся к двери, чтобы обозначить наше присутствие, а я непроизвольно уперлась ему в грудь, желая дослушать. «Твое начальство повредилось умом?» Баритон рыкнул и дальше вовсе обозлился. «У меня на борту полсотни голодных до секса мужиков». Мы полгода в ресе таскались по окраинам галактики, а вы бабу мне в команду решили предложить. Из-за этой вертихвостки, струнагеша, у меня могут возникнуть нешуточные проблемы. Да ее порвут там на радостях. Я чуть не упал в руки своего курьера. Ноги ослабли, горло пересохло. Захотелось срочно вернуться в родную лабораторию. Такие полевые работы, приключения, к черту все, хочу домой, где безопасно. «Она не коренная Труна, а землянка, так что, может, не все потеряно», — усмехнулся Бас. «Ты сам-то веришь? На Труна Геши нормальные не выживают, сумасшествие заразно!» «Халир, я понимаю, был бы выбор, кандидатуру переиграли бы. Но ты сам в курсе происходящего. Время поджимает, а если ситуация выйдет из-под контроля, пострадают все. Только поэтому именно тебя, несмотря на долгий рейс, назначили сопровождать миссию. И если придется, ты будешь лично следить за этой бабой, чтобы она вернулась целой и по возможности невредимой, даже если...» Тут не выдержал, кашлянул пару раз и, убрав мою руку, вынудил пройти в кабинет. Вытянувшись в струнку, он отрапортовал. «Капитан Уала из Абаус прибыл. Профессор Кобург доставлено». С минуту, наверное, в кабинете царило молчание. Собеседники рассматривали меня, а я не менее заинтересован на их. Прямоугольная просторная комната со стеллажами вдоль стен. У окна стоит стол, за которым разместился крупный широколицый брюнет в знакомой летней, песочного цвета форме с короткими рукавами и эмблемой вооруженных сил земли на плече. В уголках карих глаз собрались глубокие морщины, хотя землянину лет сорок, не больше. По сильно загорелому обветренному лицу бегут циферки и значки. Проекция с большого экрана кибера. Видимо, мужчина составлял какую-то отчетность, когда дружище его прервал. В более темном углу стоял второй мужчина. Свет бил мне в глаза, очки, конечно же, сняла. Поэтому я не могла рассмотреть его детально. Отметила лишь высокую подтянутую фигуру в черной форме космического десанта и на контрасте почти белоснежную короткую шевелюру. А еще заметила его остроконечные уши. В груди екнула. Передо мной хшанец. «Здравствуйте!» Слегка запнувшись, приветствовал меня басом мужчина, продолжавший сидеть за столом. Потом неуверенно переспросил. «Вы профессор Кобург?» «Да». Хрипло от страха, едва не срываясь с места от желания сбежать, подтвердила я, придвигаясь поближе к коалу. Но мой сопровождающий выдвинулся вперёд и, положив на стол небольшой пакет наверняка с носителем информации, позволил себе едва заметно кивцу в голосе. Можете не сомневаться, генерал, это она. Здесь вся необходимая информация по профессору. Благодарю. Вы свободны. Поджав губы, Зыков отпустил курьера, а у меня сердце прыгнуло в горло. Нет, нет, я против, капитану Ала, задерживайтесь. Я возвращаюсь с вами. «Это невозможно, профессор. У Зыкова, по всей видимости, мой внешний вид и научные звания пока плохо совмещались. Свяжите меня со своим начальством!» Вместо твердого решительного требования получился жалкий писк. «Я категорически отказываюсь участвовать в какой бы то ни было миссии!» Хшанец молчал и словно прятался в тени, но взглядом прожигал меня, будто физически ощупывал. Зыков с мрачным видом, отчего рубленные черты его лица стали еще более резкими и суровыми, провел необходимые манипуляции на экране кибер, активируя связь. «В чем дело, генерал? Экспедиция отправлена?» Раздался недовольный мужской голос абонента. Доброго дня, адмирал. Возникла проблема. Затем Зыков повернул экран ко мне, чтобы я видела собеседника, а может, чтобы меня видели. И доложил. Профессор Кобург отказывается лететь и вообще участвовать в миссии. Я узнала человека с экрана. Им оказался генерал Свиридов, один из высших армейских чинов земли. Год назад мы встречались с ним на Всемирной выставке вооружений, проходившей на Ашране. Его ведомство приобрело одну из моих разработок. Тогда мы даже пару минут любезно побеседовали, и меня недвусмысленно приглашали сотрудничать с военными. С трудом отбилась Сейчас же Сверидов выглядит предельно собранным и суровым. Смотрит на меня таким холодным взглядом, что замерзнуть можно. Здравствуйте, госпожа Кобург. Лучше профессор Кобург-адмирал, и вам не хворать. Я задрала повыше подбородок и тоже пыталась сверлить его непримиримым взглядом, хоть в душе Рабела. Профессор, не могли бы вы озвучить причины вашего отказа? Мужчина с экрана слегка наклонил голову к плечу, отчего на густой седине заиграли блики. «Во-первых, у меня исследование, которое пришлось прервать на конечном этапе. Больше скажу, меня практически украли из лаборатории. Уверен, вы завершите исследование в самом ближайшем будущем. Невежливо оборвали меня». «Уверены? Правда? А вот ваши подчиненные считают, что успех миссии 50 на 50, и не только ее выполнение, но и жизнеспособности участников». Сферидов, если бы мог повернуть голову и экран, наверное, спепелил бы взглядом Зыкова. А вот генерал посмотрел на меня говорящим взглядом, обещающий мне неприятности. в скором времени. И очень большие. Очистить кабинет. Адмирал смотрел прямо на капитана Оало. И тот не замедлил отдать честь и быстро удалиться. Я же почувствовал себя беззащитной вечкой, в стае волков и невольно позавидовал ему. Далее адмирал продолжил говорить чуть медленнее, подбирая слова. «Не скрою. Миссия опасная. Погибли уже два звездолета с командами. Существует высокая угроза заражения не только экипажей других кораблей, но и планет». А с чем мы столкнулись, так и не выяснили. Я похолодела. Почему именно меня пригласили? Мое имя еще не настолько известно в научных кругах. Есть более компетентные и опытные специалисты, и вы недооцениваете свой авторитет в научных кругах. И заслуги тоже. Но если вы настаиваете, то трое специалистов, приглашенных до вас, по разным причинам не смогли участвовать в экспедиции. Можно узнать, по каким? Тоже на операцию лечь поспешили? Отчаянно ерничала я. Сверидов усмехнулся. «Удивительно. Но чем старше человек, тем больше хочет жить. Риск и любовь к приключениям удел молодых. Поверьте, ко мне это никоим образом не относится», поторопилась я заверить собеседника, «предпочитая комфорт и безопасность. Пригласите доктора Ридези, он помешан на разгадывании загадок». Он погиб неделю назад. «На Орше эпидемии он заразился и...» «Как жаль!» — ахнул я но тут же назвала следующими. «Тогда профессором Мучникову до Земли не столь долгий перелет, одинокая, не старая, энтузиаст полевых исследований. Вы удивитесь, но эта дамочка очень не вовремя оказалась беременной и замужем. А в нашей ситуации беременность категорически исключается». А Акари Аширу – отличный специалист и владеет сразу тремя профессиями, и молод, почти совершенно не занимался своим здоровьем. Он, кстати, согласился первым, но в космопорту его свалил инфаркт. «Вас послушать-то кругом одни инвалиды», — буркнула я. «Ну почему же? У вас вполне рабочий и цветущий вид. И главное, вы уже на базе», — с необидной усмешкой заметил Сверидов. «Простите, но я вынужден отказаться. Лететь в мужской компании, как недавно переживал господин Халир, не собираюсь, чтобы не, изла... не разлагать чисто мужской коллектив и не создавать никому проблем своим присутствием на корабле. И наживать собственных тоже. Я не полевик». За всю учебу мне не раз удавалось от... Вопрос решен, профессор Кобург. Ваша кандидатура одобрена, и экспедиция должна быть отправлена не позже, чем через час. Зыков, это приказ. Даже если вы сейчас засунете меня в корабль, мой отец поднимет межгалактический скандал, он дипломат и... Ваш отец уже 12 лет ректор Академии Межрасовых Отношений на Земле. Неужели вы посчитали, что наше досье на человека вашей профессии и гражданства будет неполным? И даже с его связями вы полетите туда, куда вам укажут. Мой брат возглавляет элитную группу краповых беретов, и он... Он военный, и подчиняется приказам. Поэтому скорее будет вынужден присоединиться к вам, чтобы попытаться защитить. Вы еще не в курсе, но в относительной безопасности... «На корабле будут только шансы. Из них набрана группа сопровождения. Вы готовы рисковать жизнью брата?» Я всхлипнул, почти признавая поражение. «Мой жених поднимет на уши все СМИ, и тогда ваш жених?» Удивление адмирала было почти неподдельным. «Эх, жестокий человек». «Да, мой жених. Он занимает очень-очень высокий... Можно сказать, самый высокий пост в правительстве». «Не президент, случайно? Нет?» Пока я хватал ртом воздух, адмирал жестко продолжил. Согласно отчету трехдневной давности, вы живете абсолютным затворником. Женихов, впрочем, как и любовников, не имеете. А я не привыкла свою личную жизнь на публику выносить, окрысилась я. Согласно вашему последнему полному и, главное, обязательному медицинскому обследованию, которое проводилось две недели назад, вы в свои 27 лет по земному летоисчислению являетесь девственницей. В отсутствие у вас любовников, женихов и прочих, товарищей, мы уже убедились. Вы... Вы... Да вы... «У меня дар речи пропал. Все мое нижнее белье наружу вывалил, и к тому же публично. Я, профессор, именно я сейчас отвечаю за то, чтобы неизвестная зараза не вырвалась за призрачный кордон из наших кораблей. Две группы специалистов погибли, а мы на том же месте топчемся. И сейчас я вынужден рыскать в поисках профессионала, который не загнется еще в дороге от инфаркта, не родит, не сбежит или не наложит на себя руки, а также обязан координировать всю работу и вдобавок торговаться с вами, госпожа Кобург». «Я был у вас лучшего мнения». Я неосознанно втянул голову в плечи после разноса, словно ученицы перед педагогом. «Простите, адмирал, просто я комнатной практикой, не привыкла к таким экстренным вызовам и... Вот и отлично, профессор. Вот и замечательно. Мы для вас лабораторию организуем, все предоставим, и приборы, и материалы. Вам надо лишь помочь разобраться, что за напасть на нас прет из глубин космоса. И о вашей безопасности позаботиться. «Домой вернётесь, как новенькая!» Я открыла рот возразить, не проникнувшись неожиданной сменой кнута на пряник. Адмирал тем временем рыкнул. «Хшетхалир, я чувствую, что вы точно там!» «Приветствую, адмирал!» отозвался хшанец и встал у меня за спиной. «Ты же в курсе. Я вернул законное имя». «Прости. По привычке. По всей вероятности, эти двое хорошо знакомы. Во всяком случае, разговаривают запросто». «Сам кашу заварил, самый расхлебовый, продолжил рычать адмирал. «Не совсем понимаю, о чем речь, адмирал Сверидов». По голосу чувствовалось, хшанец напрягся, словно перед прыжком. «Больше делом занимайтесь там с Зыковым. Меньше трепите языком. За безопасность профессора Кубурка отвечаешь лично. Вернуть на базу, целую и нетронутую, понял?» «Всё, у меня другой вызов». «Адмирал, вы...» Наш обоюдный с шансом рык не услышал бы только глухой. Азыков сидел себе в кресле расслабленный и посмеивался: "Гад". Я повернулась к шету, хилируя лицом и замерла. Высокий, широкоплечий, но не массивный, стройный, поджарый мужчина в черной форме космического десанта. Черный цвет, принятый во всех мирах Галактического Союза для того рода войск, контрастирует с бледной кожей его лица и яркими неземными зелеными глазами. Впрочем, космические десантники субтильностью не отличаются. А вот стрижка у Хшанца необычная, классически строго, деловая, тогда как военные, и мой брат в том числе, предпочитают стричься слишком коротко. Мой персональный телохранитель, назначенный лично адмиралом, поджав полные чувственные губы и слегка нахмурив серые густые брови, разглядывал меня, а мне до зуда в пальце захотелось убрать шелковистую белую прядку, упавшую на его высокий лоб, и разгладить складку межбровей. В груди что-то дрогнуло, разливаясь теплом по венам. Наверное, потому что меня с детства привлекали блондины. Странное чувство, будто я знаю его. Но с событий на Харе прошло 15 лет, а Лей за мной так и не вернулся. Глупые, наивные детские мечты, разбившиеся реальность. Слишком долго я ждала своего эльфа, невольно отыскивая его черты в лицах встречавшихся потом шансов. Вот и этот военный, хоть и кажется знакомым, скорее всего, очередной призрак из прошлого, который не отпускает. Хашаров я не забуду никогда. А мужчина напротив, пытающийся во мне дырку прожечь, — Хелир. И я знаю точно, ни один хшанец не откажется от фамилии отца. Усилием воли оторвала взгляд от его лица и попыталась взять эмоции под контроль, но противная дрожь не отпускала. Я кашлянула, прочищая горло, почувствовала, как потеплели щеки. Как же неловко. Моё смущение стало явным. — А вы... я... мы... вы... мы... вы правы. Вкратчивым мягким баритоном, почему-то не соответствующим выражению его лица, согласился Хшет Халир. «И вы, и я, и все мы обязаны подчиняться приказам, особенно в данных обстоятельствах. От нас зависят жизни, многие жизни». В зеленые глаза смотреть духу не хватило, но и своя пустить показать слабость. Еще чего, скушает непременно. Я незаметно прикусила себе с внутренней стороны щеку, собралась и ответила в тон ему. «Разумеется, Хшет». «Но если уж меня поставили в безвыходное положение, то запомните, в мою работу вы не вмешиваетесь. Безопасность — это одно, исследование — другое. Мне плевать на ваш мужской шовинизм. Вам понятно?» «Да, профессор». Напряженная линия губ Х Шанс расслабилась в едва заметной улыбке. «Какие же у нее чувственные губы? И куда же меня понесло?» «Я слегка растерялась, раньше гормоны подобного не устраивали, почти не беспокоили, и благодаря работе забывала, что уже давно не ребенок». Хмуро посмотрела на Хейлира. «Он тут недавно о труных вертихвостках высказывался, а сейчас сам меня смущает». Серые брови шанса полезли на лоб. «Профессор Кобург, давайте завершим дискуссию, наконец отправим миссию сегодня», — вмешался Зыков. «Замечательная мысль», — согласилась я с землянином. «Мне нужен список оборудования на корабле, и главное сообщите, наконец, цель миссии, чтобы я имела представление о том, что мне понадобится в пути для исследований». Корабль «Орион» отозван у одноименной трансгалактической компании, которая уже давно ведет разведку на малоисследованных планетах. Борт укомплектован по последнему слову науки и техники. Там есть все, что вам будет нужно. Вряд ли «Орион» добровольно расстался со своим суперукомплектованным исследовательским кораблем. Добровольно или нет, нас не касается. Зафрахтовали и застраховали, — спокойно заметил Зыков. Поэтому вопрос с оборудованием решен. Осталась исключительно ваша экипировка. Мой наряд подвергся очередному осмотру, и, судя по поджавшимся уголкам рта у генерала, его он, скажем, не впечатлил в качестве рабочей одежды. «Мне не дали ни времени на сборы, ни информации, к чему готовиться», еще выше задрала подбородок. «Вас никто не обвиняет. Простите, профессор». «Зыков, время!» — оборвал обмен любезностями Хелир. «Я на связи. Пусть Лиру размерчик скорректирует, пока мы идем». Затем обратился ко мне. «Пойдемте, на складе уже ждут» шет не оглянувшись, видимо, за годы службы привык, что его приказам подчиняются беспрекословно, направился к двери. Но, стоило ему выйти в приемную, глухо выругался и обернулся ко мне. «Это ваша? Зыков встал и, с несвойственной его должности и званию стремительностью, пронесся мимо меня, дабы узреть на Натон. «Да, это моя». «И что это такое?» Зыков удивленно уставился на черную кляксу с цветными чемоданами, спорящими посреди приемной. Адъютант, кстати, уже присутствующий, поднялся из-за стола и подозрительно покосился на меня. Наверняка уже во всех подробностях рассмотрел и капитана Уалу расспросил, а то бы и тревогу поднял. Если коротко, автоморф, если научным языком группа нанатов, симбионт, из живой клеточной структуры и нанороботов, имеет зачаточный разум на уровне синаптических связей, представляет собой единый слаженный организм, обладающий множеством полезных функций, и главное из них — носить чемоданы. — спросил Зыков с неодобрением, разглядывая, надо полагать, бабочек и стрекоз на моём багаже. — Думаю, что такое количество бара... вещей вам в экспедиции не потребуется. За себя я буду думать сама, — категорично заявила и злобно посмотрела на покусившегося на моё барахло мужчину. Генерал развёл руками. — Пойдёмте. губых шанса дрогнули в улыбке. А вот его задумчивый, изучающий взгляд, насторожил. Чем я его развеселила? — Они что, без управления за вами летят? Не выдержал адъютант, провожая взглядом на Натон, последовавший за мной. «Я для них мамочка, ведь в их структуре моя ДНК». В душе я посмеялась над этими вояками, но продолжила идти за своим провожатым с каменным лицом.